Глава четвертая. А в это время, в мире после, щитовод Терри следила за душами, выстроившимися на бегущей ленте. Она вела подсчет душ, попадавших сюда. Терри щелкала костяшками огромных счетов, отмечая каждого, но внезапно насторожилась. «Непорядок», — пробормотала она, — «не сходится». «Простите», — спросил советник, стоявший рядом. «Одной души не хватает», — сказала Терри, — Не сходится. Хм. Советник обеспокоенно нахмурил брови. Терри поморщилась. Хм, это не то слово. Цифры, вот ради чего она жила. Если какая-то душонка улизнула, то долг Терри вернуть ее назад. У земного портала на семинаре душ советники подбадривали новичков перед отправкой на землю. Сюда же вторглась и Терри. Джерри! Резко позвала она. «У нас проблема». Высокий советник обернулся и посмотрел на призимистую, остроносую фигуру. «А, Терри, как поживаешь?» Терри сейчас было не до церемонии, и щитовод сразу перешла к делу. добор сообщила она. «Тебе показалось», — ответил Джерри. «Такого не случалось с незапамятных времен». «В день мимо меня проходит полтораста тысяч душ», — резко оборвала его Терри. Перед ней возникли огромные счеты, и костяшки замелькали у нее под пальцами. «Выходит, 105,2 души в минуту, Джерри. 1,75 душ в секунду. Они у меня вот где все!» «Не сомневаюсь», — ответил Джерри. «Джерри, я вообще-то счетовод», — продолжала Терри. «И неплохо в этом разбираюсь». «Не сомневайся, мы высоко ценим твою работу», — ласково сказал Джерри. Раз ты считаешь души, то лучше тебя эту проблему никто не решит. «Вот возьму и решу!» — буркнула Терри. «Чудесно!» — воскликнул советник. Он подумал, что вопрос исчерпан, и тут же испарился. Терри немедленно направилась прямо к залу всех на свете, где хранились документы на все души, которые когда-либо рождались и умирали. Даже не взглянув на советницу, которая добродушно приветствовала ее у входа, Терри решительно отправилась к документохранилищу. Она рванула на себя верхний ящик, и пальцы ее замелькали, перебирая папки. «Ну уж нет, несчастная душонка», — бормотала она, — «от меня тебе не скрыться».